О чем, дядька мой, вздумал писать Пугачеву. Оберсекретарь громогласно стал по складам читать следующее. «Два халата, меткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей». «Что это значит?» — сказал нахмурясь Пугачев. «Прикажи читать далее», — отвечал спокойно Савельич. Убер-секретарь продолжал. Мундир из тонкого зеленого сукна на 7 рублей, штаны белые суконные на пять рублей, двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами на 10 рублей, погребец с чайную посудою на 2 рубля с полтиною. Что за вранье прервал Пугачев, какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?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 Дочитывай, сказал Пугачев. Секретарь продолжал. «Одеяло сицевое, другое — тофтяное, на хлопчатой бумаге — 4 рубля, шуба-лисья, крытая алым ротином — 40 рублей, еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости, на постоялом дворе — 15 рублей». «Это...»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 Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез своей лошади и сказал, отдавая мне поводье другой. — Ваше благородие, отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча. К седлу привязан был овчинный тулуп. — Да еще, — примолвил запинаясь урядник, — жалует он вам полтину денег. Да я растерял ее дорогою, простите великодушно. Савельич посмотрел на него косо и проворчал. «Растерял дорогою. А что же у тебя побрякивает за пазухой, бессовестный?» «Что у меня за пазухой-то побрякивает?» возразил урядник, немало не смутясь. «Бог с тобой, стариншка, Это у уздечка, а не полтина!» «Добро!» — сказал я, прерывая спор. «Благодари от меня того, кто тебя прислал...»